Глава четвертая И поехали Егорка с бабушкой Просковьюшкой в лес. Покатили. Ехать недалеко. Лесок-то с двух сторон прямо к деревне подступает. Крайние домики обнимает. А в лесочке тропинки в разные стороны разбегаются. Выбирай, какая больше нравится. Мы с тобой, Егорушка, вот по этой дороге поедем. Нам в Чупинский лес надо. А почему его Чупинским зовут, ба? Он ведь у нашей деревни стоит. Потому что от нас в деревню Чупино по нему ехать. Какая же это деревня? В Чупина всего-то домов пятнадцать. Это сейчас так. Раньше в Чупино народа было больше, чем в нашей деревне. Ба, а куда же они подевались? Переехали. Кто в другие земли? Кто на небо? Вот и осталось несколько дворов. А если все переедут, тогда что? Тогда не станет деревеньки. Жалко. Едут они с бабушкой по бору. Смотрят, как из желтой песчаной земли высокие сосны в голубое небо упираются. Белым облакам животики щекочут, а внизу у торчащих из земли корней присыпанные прошлогодней хвоей прячутся грибы-маслята. Сначала Егорка грибов не замечал, а потом научился их находить и бабушке показывал. «Гляди, грибочек!» А раз грибок, рядом и другой должен быть. Грибы семейками живут. Бабушка-просковьюшка не нарадуется. Вот помощник, так помощник, глазастый все видит. Не ленивый, наклонится, бережно хвою разгребет, и под ней маслята. Свеженькие, нарядные, скользкими шляпками приветствуют. Бабушка учит. Ты, Егорушка, срежешь грибок и снова хвои присыпь. Из этой гребницы. Еще грибочки нарастут. Так грибок за грибочком, Шажок за шажочком, Идут бабушка Просковьюшка с Егоркой Вдоль проселка. Конь-вихорек за ними не торопливо ступает, Веточки обгладывает, Пока они грибы режут, Да в корзинки складывают. Вихорек любит по грибы возить. Пока грибники лес осматривают, Вихорек и поест и подремать успевает, не то что копны возить с утра до ночи. Хотя сено заготавливают и для вихарька тоже, сенокос он не любит. А по грибы, пускай их лошади и не едят, все ездить приятнее. Сплошной отдых, а не поездка. Вихарек переходил от кустика к деревцу, от деревца к травинкам, Жевал сочную зелень и радовался прогулке. Вдруг он заметил под кустом что-то странное, незнакомое, радужно-блестящее. Вихорюк перестал жевать и попятился. Под кустом боярки сидел кто-то, переливающийся оранжево-зеленой чешуей, золотисто-желтым брюшком и двумя. Да нет, тремя, тремя головами. Незнакомец повернулся к вихарьку и умоляюще посмотрел на него, приложив пальчик передней лапы к губам средней головы. Вихарек увидел палец, а главное — огромный изогнутый коготь, приложенный к клыкастой пасти, и в ужасе шарахнулся. Конь налетел на телегу, про которую он совсем забыл, и с перепугу решил, что кто-то подкараулил его не только спереди, но и сзади, и заголосил на весь лес. Бабушка Просковьюшка нахмурилась. «Что это с ним? Отродясь, такого не бывало. Неужто дурь травы наелся?» «Бабушка, я сбегаю, посмотрю, что случилось!» «Нет, Егорушка, пойдем вместе!» Они оставили корзинки на поляне и пошли на шум. Вихорек с треском продирался сквозь кусты. Телега натыкалась на деревья, застревала, а конь с безумным взглядом, раздувающимися ноздрями, хрипя, метался между деревьями. Бабушка всплеснула руками. Взбесился. «Беги, Егорушка, беги, а то затопчет. Полезай на сосну». «Ба, а как же ты?» «Беги скорее, Егорушка». «Нет, я тебя не брошу». «Беги, кому говорю». Бабушка Просковьюшка подталкивала Егорку, но он как в землю врос. Однако странное дело. Приблизившись к ним, конь успокоился. Услышав знакомые голоса, он перестал метаться, подошел к бабушке Просковьюшке и опустил голову на ее плечо. Бабушка ласково его погладила. — Бедненький! Чего ж ты так испугался? Вихарек вздрогнул и оглянулся. «Тебя там напугал кто-то!» Бабушка Просковьюшка разговаривала с конем, продолжая гладить гриву. Потом она достала из одного кармана ломоть хлеба, а из другого — кусочек сахару и протянула на открытой ладони. Съев лакомство, Вихарек окончательно успокоился. «Вот и хорошо! Ты стой здесь, а мы сходим посмотрим, что тебя так взволновало!» Вихорек испуганно обернулся к дороге. Егорка поманил его зеленой веточкой, конь потянулся к ней губами, попробовал, да так и остался жевать. — Ой, не ходил бы ты, Егорушка, со мной. — Еще чего! Чтобы я тебя одну отпустил! Мальчик воинственно вскинул голову. Бабушка Просковьюшка погладила непокорные вихры и что-то зашептала. — Ба, я не пойму! Чего ты там шепчешь? Молитву, Егорушка, от всякой напасти. Егорка посмотрел на бабушку, как взрослый смотрит на несмышленого ребенка. Ба, ну ты же современный человек. Наукой доказано, что ничего сверхъестественного нет и быть не может. Все объясняется химией и физикой. Они осторожно шли к дороге внимательно осматривая окрестности. — Никого! Внезапно бабушка просковьюшка остановилась, а Егорка, не успев затормозить, шагнул вперед. Под кустом боярки сидел маленький, зелено-оранжевый, золотистый, трехголовый дракончик. Егорка потер глаза кулаками и снова посмотрел под куст боярышника Дракончик сидел на прежнем месте и смущенно улыбался Егорушка, а это твоя физика как объясняет?